Домиан Светлов. Колесо Сансары. Я сидел на краю скалистого теса, с которого открывался прекрасный вид на лес и долину внизу. Теплое, но еще не жаркое июньское солнце прогрело камень, и я блаженно, жмурясь, впитывал его лучи. Здесь, далеко от города, была совсем другая жизнь. Здесь все подчинялось настоящим законам, законам природы. Здесь никто не обманывал и не заискивал, никто не улыбался тебе в лицо, а потом не перемывал косточки у тебя за спиной. Только здесь я понял, что из себя представляют люди. Не все, конечно, но многие. В городе я не жил, а существовал, поддерживая бесконечное движение в его бетонных артериях. винтик в огромной машине. И главное, там я этого не понимал. Я думал, что живу так, как мне хочется, ем то, что мне хочется, и смотрю то, что хочу. Как же я ошибался! Из той жизни я ушел десять лет назад и только тогда понял, что был обычным биологическим механизмом, который потреблял то, что ему навязывают. Сейчас все изменилось. Я могу спокойно сидеть на утёсе и смотреть вдаль, зная, что мне некуда спешить. Я вольная птица, и сейчас моя жизнь принадлежит только мне. Теперь я часто сижу на этой скале. В прошлой жизни я с друзьями приезжал к этому утёсу на пикник и всегда мечтал забраться на самый верх. Вот и с б ы л а с ь мечта. Я здесь. Мои неторопливые размышления прервал звук автомобиля. Очередная компания приехала на красивую поляну под н о ж и я скалы. Здесь часто отдыхают люди, я к ним давно привык. Ребята весело в ы с ы п а л и из машины и принялись со смехом обустраивать место для отдыха. Они р а с с т е л и л и большое покрывало, и две девушки стали раскладывать еду и напитки. Парни собирали дрова и громко обсуждали, у кого шашлык получается вкуснее. Я помню ту свою жизнь до последних мелочей. Иногда думаю, хотел бы я вернуться обратно. Не сейчас, конечно, а позже. Вспоминаю, как проводил свободное время с друзьями и как ездил на такие вот пикники с музыкой, шашлыками и девчонками. Эй, смотрите, там Орел сидит на скале! закричал один из парней. Где я не вижу? воскликнула одна из девушек, представив ладони глазам, чтобы солнце не слепило. Да вон же справа, посмотри, какой красавец, ответил ей парень. Теперь уже вся компания искала то место, куда указывал парень. Он со с к а л о й сливается, поэтому его не видно. Я его сейчас спугну, вы тоже увидите. Он начал искать под скалой такой камень, который сможет докинуть. Я вздохнул, расправил крылья, оттолкнулся и взлетел. Не хочу больше к ним. Несколько мощных взмахов и поймав поток, крупный орел заскользил над поляной, скалой и людьми. Домян Светлов. Окно с зеленой портьерой. Мишка был простым советским мальчишкой. Как, наверное, все дети восьмидесятых, он зачитывался техникой молодежи, любил гонять мяч на площадке и экономил к а р м а н н у ю мелочь на очередной билет в кино, где шел какой-нибудь боевик вроде пиратов д в а г о века, попасть на который было большой удачей. Кроме того, в свои тринадцать лет он во всю мечтал о мопеде. Мишка в тайне надеялся, что на 14 д й день рождения родители подарят ему именно его. Но в то же самое время он понимал, что денег на мопед у его родителей просто нет. Мать работала медсестрой в больнице, отец инженером на заводе. Но мопед все равно оставался его мечтой, хоть и недостижимой. Мишка любил возвращаться домой из школы разными дорогами. Он представлял, что путешествует по разным странам и идет по очередному незнакомому городу. Однажды, свернув незнакомый переулок, он шел по тротуару и воображал, что узенькая улочка с рядами четырехэтажек — это Брюссель. Он где-то читал, что в Брюсселе много узких улиц, поэтому сегодня известный путешественник Михаил Жуляев посетил эту европейскую столицу. Улица имела ощутимый уклон, поэтому окна первых этажей располагались очень низко к тротуару. Он шел и поглядывал в окна. Ничего интересного там не было, но куда-то же смотреть нужно было. Вдруг на одном из подоконников он заметил что-то блестящее и красное. Присмотревшись, Мишка охнул. На окне за ш т о р е н н м плотной зеленой портьерой стояла самая настоящая моделька мотоцикла Ява. Такой игрушки ни у него, ни у его друзей никогда не было. Оглядевшись по сторонам, словно вор, он пробрался на цыпочках через длинную клумбу, разделяющую дом и тротуар, и прилип к окну. Теперь он увидел, что моделька искусно выполнена из медной и алюминиевой проволоки и фольги. Каждая деталь была обозначена, даже сиденье сшито из кожзама. Да что там говорить, ребристый цилиндр двигателя выглядел так, как будто настоящий. Так и хотелось протянуть руку и пощупать его. Боковые крышки б а к и вилка выкрашены яркой красной краской, а из чего были шины, он не понял, но выглядели как настоящие. Мишка разглядывал модельку, наверное, полчаса. Никто не прогонял его и не ругал, видимо, хозяина не было дома или за тяжелой зеленой портьерой его не было видно. Этот мотоцикл стоял целый месяц, и он с друзьями ходил на него смотреть раз пять. А потом мотоцикл пропал. С сожалению, мальчишки вспоминали эту красоту, обсуждая заодно все плюсы и минусы чешской машины. Хотя какие минусы могли быть в яве для четырнадцатилетних пацанов? По привычке Мишка иногда ходил по той улице и бросал тоскливые взгляды на окно с зеленой портьерой. Но всякий раз подоконник был пуст. Вот и в этот день, возвращаясь из школы, скучающий Мишка рассматривал подоконники. Как вдруг замер, будто вкопанный. В знакомом окне призывно поблескивая блестящими поверхностями стоял робот. Такого он даже по телевизору не видел. Мишка подбежал к окну и принялся его рассматривать. Неизвестный мастер выполнил робота все из той же проволоки и фольги, как и я в у до этого. Робот был великолепен. Примерно т р и сантиметров в высоту, с кучей цветных лампочек и маленьких лючков, а вместо ног г у с е н и ц ы За этого робота он отдал бы все на свете, даже новые ленинградские теннисные ракетки, которые отец где-то раздобыл и подарил Мишке. И снова делегации мальчишек ходили смотреть на робота и на перебой спорили, как работает рука или нога, что у него находится внутри головы или тела. м и ш к е давно минул четырнадцатый год, на носу было его пятнадцатилетие. Окно с плотной зеленой портьерой, за к о т о р у ю хотя бы одним глазком мечтал заглянуть любой мальчишка из его двора, продолжало удивлять ребят. Время от времени экспонаты сменялись. Были прекрасные модели импортных автомобилей, военных истребителей, космического корабля и много еще чего, о чем только могли мечтать ребята. Но однажды... Экспонат пропал, и на его месте ничего не появилось. Мишка месяц наблюдал за окном, но даже по вечерам там не горел свет. Мальчишки долго обсуждали пропажу и пришли к мнению, что мастер переехал в другой город. Как-то снова, проходя мимо знакомого дома, Мишка увидел в том самом окне женщину, стоящую на стуле. Она снимала ту самую зеленую п а р т и у По небольшой комнате с большим столом и множеством инструмента на нем ходил какой-то мужчина. Он рассматривал книжные полки, занимающие целую стену, и время от времени доставал какую-нибудь книжку, просматривал ее и ставил на место или клал в инвалидную коляску, стоящую посреди комнаты. Мишка стоял и смотрел. Он с и л и л с я разглядеть модели, но не видел ничего. Наконец женщина справилась с п о р т ь е и И тяжелая ткань упала на пол. В этот момент она заметила стоящего на тротуаре Мишку. "Тебе чего, мальчик?" громко спросила женщина сквозь закрытое окно. "Ничего", ответил Мишка, развернулся и пошел домой. На следующий день, возвращаясь из школы, он снова свернул в узкий переулок. п р о т ь е р ы на окне не было, людей тоже. Он приник к стеклу и заметил, что комната заметно опустела. Не было дивана и многих книг. А еще ковра, который он заметил вчера, остался только пустой стол и инвалидное кресло. Моделей, которых он мечтал, тоже не было. Мишка пошел домой. Тротуар огибал угол дома, за которым стояли мусорные контейнеры. Что-то знакомое, красное блеснуло в одном из них. Он подошел поближе и обомлел. На мусорке лежали те самые модели, которые почти два года он с друзьями бегал смотреть к окну. Все они были смяты, чтобы занимали меньше места. Мишка взял то, что когда-то было красной явой. Она была очень легкой. Ее колеса, бак и руль были смяты, а сиденье не было вовсе. Мишка держал в руках свою мечту и плакал. Здесь, возле мусорных контейнеров, мальчик внезапно повзрослел. Он понял то, что многие люди понимают лишь к т р и годам. Все, что ты когда-то любил, рано или поздно сомнут и выбросят в мусор.